но крыша большинства из них давно обвалились, двери рассохлись и выпали, окна разбились и даже внутрь уцелевших помещений намело песка. Может быть, где-то под ногами лежали изумительные сокровища, от которых впрочем все равно не было бы толку, таинственные магические предметы, от которых, пожалуй, можно было бы ждать беды, неокаменевшие остатки пищи. Но раскопать их все равно было невозможно. Устав бродить по песку.